Верность. Верность – удивительное чувство. Верность кому-либо или же к чему-либо. Оно ведь не просто так. Оно переполняет. Да, да, да. Непременно. Но сперва оно накапливается. Вот. Оно накапливается. А потом уже переполняет. Ну, конечно. Чашу терпения. Именно. И изливается. Оно изливается. И это так естественно. На кого-либо или на что-либо. И как важно в эти минуты оказаться рядом, чтобы тебе досталось немного. От того потрясающего положения, когда избыток, готовящийся к истечению, наконец обретает все свойства дождя. Подобного... Все это говорил нам Фома. Наш командир БЧ-5. Он стоял на пляже в Дивноморье летом, куда мы, единственный раз за 10 лет, примчались всем экипажем после похода, И сейчас же легли голова к голове. Мужчина-женщина, муж и жена. Мы легли, а он встал перед нами и заговорил. Верность. Сам-то он был одинок в трусах до колена. Видите ли, с ним не поехала жена. И после похода она его тоже не встретила. И вот теперь у него в трусах шевелился огромнейший ком, который он поправлял невзначай. И все уставились на это уродство, соображая. Неужели же воздержание способно привести к подобному увеличению или разбуханию? «Верность!» – еще раз воскликнул Фома с сумасшедшим отчаянием. Потом он запустил руку себе в трусы и выдернул оттуда шланг от противогаза.